С той поры минуло почти двадцать лет, и спина у него, наверное, не такая прямая, как раньше. Перемена происходит так медленно, что ее не замечаешь. И глаза, наверное, помутнели. Но я не верю, что судью можно взять на испуг. В чем в чем, а в этом я мог поручиться. Он не струсит.、И、если бы я оказался неправ, меня бы это огорчило. Я и не надеюсь взять его на испуг, сказал хозяин. Я просто хочу поглядеть на него. Не от черт возьми, выпалил я и сам не заметил, как мои лопатки оторвались от спинки сиденья. Ты сошел с ума, если думаешь его запугать. Спокойно, Джек, сказал хозяин и рассмеялся. Я не видел его лица, я видел черную кляксу. на фоне освещенного бетона и она смеялась. Говорят тебе, я просто хочу на него поглядеть, сказал он. Ты выбрал чертовски удобное время и чертовски удобный способ, чтобы на него глядеть, сварливо пробурчал я, опускаясь лопатками на то место, где им и полагалось быть. Ты что, не мог подождать, пока он приедет в город? Захочешь жениться, ночью не спится, ответил хозяин. Чёрт, тебя надоумил, сказал я к нему ехать. Ага, ты считаешь, что это ниже моего достоинства? Спросил хозяин. Тебе виднее, ты губернатор. Так я слышал. Да, я губернаторжек. И беда губернаторов в том, что они думают, будто должны беречь свое достоинство. Но видишь ли, нет на свете стоящего дела, из-за которого не пришлось бы поступиться достоинством. Можешь ты назвать мне хоть одно дело, которое ты хотел бы сделать и мог бы сделать, не уронив своего достоинства? Нет? Не так человек устроен. Ладно, сказал я. И когда я стану президентом и захочу кого-нибудь увидеть, я сяду и поеду к нему. Ну да, — сказал я, — среди ночи. Но надеюсь, что меня ты оставишь дома, дашь мне выспаться. Черт-то с два, — сказал он. Когда я стану президентом, я буду брать тебя с собой. Я буду держать вас с Рафинадом прямо в Белом доме, чтобы вы все время были под рукой. Арафинаду я устрою тир в задней комнате, и республиканцы из Конгресса будут расставлять для него консервные банки, а ты сможешь водить к себе девочек прямо через главный вход, и министр будет принимать у них пальто и подбирать за ними шпильки. Для этого у нас будет специальный министр. Он будет зваться Будуар, секретарь Джека Бёрдона. Это будет помнить все телефоны и отсылать по нужным адресам маленькие розовые предметы, если кто их забудет. Служение укрошки подходящее, я ему сделаю маленькую операцию, нарежу в шелковые шаровары и тюрбан, дам ковую саблю из жести. как к какому-нибудь великому визирю, и будет он сидеть на пуфе у твоей двери и называться Будуар-секретарем. Ну как, тебе это подходит? Он перевесился через спинку и хлопнул меня по колену. Ему пришлось далеко тянуться, потому что от переднего сиденья в кадиллаке до моего колена расстояние порядочное, хоть я и лежал на лопатках. «Ты войдешь в историю», — сказал я. «А то как же?» И он рассмеялся. Он повернулся и стал смотреть на дорогу, продолжая смеяться. Мы проехали в какой-то городок и остановились на окраине возле заправочной станции с баром. Рафинад заправил машину и принес нам с хозяином по бутылке кока-колы. Мы двинулись дальше. До самого Бёрденс-Лендинга хозяин не произнес ни слова. А там он сказал только, «Джек, объясни Рафинаду, как найти дом. Твои ведь дружки тут живут». «Да, да».